Глава 25. Приготовление к битве. В шайке началось такое движение, беготня и крики, что Максим не успел сказать и спасибо серебряному. Когда наконец станичники выстроились и двинулись из лесу, Максим, которому возвратили коня и дали оружие, поравнялся с князем. Никита Романович, сказал он. Отплатил ты мне сегодня за медведя? Что ж, Максим Григорьевич ответил Серебряный. На то на свете живём, чтоб помогать друг другу. Князь подхватил перстень, ехавший также верхом возле Серебряного. Смотрел я на тебя и думал: эх, жаль, что не видит его Один низовой молодец, которого оставил я на Волге. Хоть он и худой человек, почитай мне ровня, А полюбил бы ты его, князь, и он тебя полюбил бы. Не в обиду тебе сказать, а схожи вы нравом. Как заговорил ты про святую Русь, да загорелись твои очи. Так я и вспомнил Ермака Тимофеевича. Любит он родину, крепко любит её. Нужды нет стастоничник. Не раз говорил мне, что совестно ему землю даром бременить, что хотелось бы сослужить службу родине. Эх, как бы теперь его на татар. Он один целой сотни стоит. Как крикнет: "За мной, ребята!" Так кажется, сам станешь и выше и сильнее и ничто тебя уж не остановит и всё вокруг тебя так и валится похож ты на него ей богу похож Никита романыч не в укор тебе сказать перстин задумался серебряный ехал осторожно вглядываясь в тёмную даль максим молчал глухо раздавались по дороге шаги разбойников звёздная ночь Безмолвно раскинулась над спящей землёй. Долго шла толпа по направлению указанному татаринам, которого вели под саблей хлопко и под дубной. Вдруг принеслиса издали какие-то странные мерные звуки. То был не человеческий голос, ни рожок, ни гусли, а что-то похожее на шум ветра в тростнике. если бы тростник мог звенеть, как стекло или струны. «Что это?» — спросил Никита Романович, останавливая коня. Перстень снял шапку и наклонил голову почти до самой луки. «Погоди, князь! Дай порас слушать!» Звуки лили смирно и заунывно. то звонкими серебряными струями, то подобные шуму колеблемого леса. Вдруг замолкли, как будто в порыве степного ветра. Кончил, сказал перстень смеясь. Вишь, грудь-то какова? Я час с полчаса дул себе, не переводя духа. Да что это? спросил князь. Чебузга отвечал перстень Это у них почитай, что у нас рожок или жалейка. Должно быть башкирцы. Ведь тут разный сброд с хана, мы казанцы и астраханцы и всякая нагайская погонь. Слышь? Вот опять наигрывать стали. Вдали начался как будто новый порыв вихря. Обратился в длинные Грустно-приятные переливы, и через несколько времени кончился отрывисто подобно конскому фырканью. Ага, сказал Перстень. Это колено вышло покороче. Должно быть, надорвался собачий сын. Но тут раздались новые звуки, гораздо звонче. Казалось, множество колокольцев звенели безостановочно. «А вот и горло!» — сказал перстень. «Ведь издали подумаешь и не весь что. А они это горлом выделывают. Виших разобрало вражьих детей». Грустные, заунывные звуки сменялись веселыми. Но то была не русская грусть и не русская удаль. Тут отражалась... Дикое величие кочующего племени, И попрыски табунов, И богатырские набеги, И переходы народов из края в край И тоска по неизвестной первобытной родине. «Князь!» — сказал перстень. «Должно быть, близко стан я чаю За этим пригорком, И огни будут видны. Дозволь, я пойду повысмотрю, что и как». Мне это дело обычное. Довольно я их за Волгой встречал. А ты бы пока ребятам дал вздохнуть, да осмотреться. Вступай с Богом, сказал князь. И Перстинь соскочил с коня и исчез в мраке. Разбойники оправились, осмотрели оружие и сели на землю, не изменяя боевого порядка. Глубокое молчание царствовало в шайке. Все понимали важность начатого дела и необходимость безусловного повиновения. Между тем звуки чебузги лились по-прежнему. Месяц и звезды освещали поле. Все было тихо и торжественно, и лишь изредка легкое дуновение ветра волновало ковыль и море. серебристыми струями. Прошло около часа. Перстень не возвращался. Князь стал уже терять терпение, но вдруг, шагах в трех от него, поднялся из травы человек. Никита Романович схватился за саблю. — Тише, князь, это я! — произнес перстень, усмехаясь. — Вот так точно! — подполз я и к татарам. Всё высмотрел. Теперь знаю их стан, не хуже своего куреня. Коли дозволиш, князь, я возьму десяток молодцов, пугнут табун, да переполошу татарву. А ты тем часом, коли рассудишь, ударь на них с двух сторон, да с добрым криком. Так будь я татарин, коли мы их половины не перережем. Это я так говорю только для почину. Ночное дело мастера боится. А взойдёт солнышко, так уж тебе указывать князь. А нам только слушаться.